Глава 24. Вот сколько бродил я по своей памяти, ища тебя, Господи, и не нашёл тебя в ней её. И ничего не нашёл, чего бы не помнила тебе с того дня, как узнал тебя. С того же дня, как знал тебя, я не забывал тебя. Где нашёл я истину? Там нашёл я и Бога моего, саму истину. И с того дня, как узнал ее, я ее не забывал. С того дня, как я узнал тебя, ты пребываешь в памяти моей, и там нахожу я тебя, когда я тебе вспоминаю и радуюсь в тебе. Это святая отрада моя, которой ты милостиво одарил меня, оглянувшись на мою нищету.